Глава 15. Люди и твари. Ночной сон был тревожным и беспокойным. Ему снились листья, шумевшие на ветру, и он сам был этими листьями. Ему снилась трава, земля, черви в этой земле. Он сам был червём и выгрызал себе путь в темноте. Потом эти видения сменились на черную фигуру, прячущуюся за глубоким капюшоном. Сначала она была одна, потом их стало несколько, одинаково безликие, неподвижные, наблюдающие за ним. Когда фигур стало столько, что не сосчитать, они все одновременно скинули плащи. Василь проснулся в холодном боту. Давно ему не снилось кошмаров. Проснувшись, он уже и не помнил, кого увидел во сне, но ощущение чужих взглядов, направленных на него, было все еще слишком явственным. Не успел надеться, как в комнату постучал слуга. На пороге стоит странная девочка, утверждает, что она к вам. Почти наверняка это и был обещанный гонец от князя, который должен был привезти походные документы. На секунду он задумался, а потом решил, что примет его позже. После такого неприятного сна стоило сначала умыться и позавтракать, а уж потом заниматься делами. В конце концов, не сам же князь стоит на пороге, а все остальные вполне могут и подождать. «Впусти ее. «Пусть подождет в холле». Спустя минут сорок, закончив утренние дела и полностью отойдя от неприятного чувства, вызванного ночным видением, Дор наконец спустился к посетителю. Им была худенькая, большоглазая девчушка с короткими темными волосами. Он не помнил ее имени, но часто видел в замке рядом с князем. Кажется, мать девочки работала на кухне, и та иногда приносила в покой господина чай. «В чем дело?» — требовательно спросил Дор. Вместо ответа девочка протянула ему небольшую папку, поверх которой лежал сложенный пополам лист. На белом пергаменте каллиграфическим почерком князя было написано «Мне пришло в голову, что отправить Маю с тобой будет хорошей идеей. Через нее я всегда буду в курсе происходящего. Можешь говорить всем встречным, что она твоя дочь. Человек с ребенком вызывает больше доверия. В папке же оказались обещанные князем бумаги и дорожные грамоты, выписанные на двоих. «Путешествует с ребенком. «Господин решил пошутить над ним?» «Сколько тебе лет?» — прищурился Василь. «Девять. Будешь шпионить за мной?» Девочка равнодушно пожала плечами. Мужчина недовольно перечитывал короткое послание. Его путешествие предполагало риск, и ему совсем не хотелось подвергать ему кого-то еще. «Я не доставлю проблем, Дор, обещаю. Я умею быть незаметной». Тихо-тихо добавила она. «Кроме того, господин научил меня перемещаться. Если что, я всегда смогу скрыться или привести подмогу. Вести ребенка, зараженного эфиром, к тем, кто с этим самым эфиром борется, плохая затея». Сказал он скорее себе, чем Майя. Впрочем, оспаривать решение князя он не мог. Оставалось принять как должное. В итоге выехать пришлось чуть позже, взяв с собой дополнительный набор вещей и продуктов. Девочку он посадил на лошадь перед собой, хоть та и пыталась возражать, что может сама управлять животным, ей нужно ехать отдельно. По документам мы с тобой простые горожане, решившие покинуть столицу и осесть где-нибудь на окраине страны. Две лошади не вписываются в легенду, терпеливо объяснил он, но девчушку, кажется, это нисколько не убедило. «И как мне называть воздор? Папочка?» Обиженно пыталась дерзить она, что совсем не вязалась у мужчины с тем, как обычно ведут себя дети-прислуги. Видимо, обучение у князя дало девчонке веру в собственную исключительность. «Просто отец», — предложил Василь. «Все-таки легенду следовало поддерживать, раз уж по бумагам, взятым им с собой, она была его дочерью». Майя что-то еще пыталась возражать, но он уже не слушал. Спорить с девятилетней было откровенно скучно. «Кто-то говорил, что умеет быть незаметным». После этого они долго ехали молча, погруженные каждый в свои мысли. Василь продумывал, где бы лучше остановиться. Первоначальный план заночевать в лесу, который предстояло пересечь, пришлось отмести. Всё же раз девочка ехала с ним, он был за нее ответственен. Да и испортившаяся погода в порывах движения ветра, которая угадывалась надвигающаяся буря, сильно меняла замысел. Пришлось свернуть чуть ежнее, чтобы заехать в маленькую деревню, раскинувшуюся о опушке леса. Постоялых дворов тут не было, и пришлось проситься переночевать в один из домов. Первые два двора, куда он стучался, ответили отказом, В третьим и открывать не захотели. Когда на его одежде были нашивки дома, путешествия были куда проще, но в простом плаще, без знаков отличия, никто его пускать не спешил. В маленьком домике на окраине дверь открыла растерянная пожилая женщина. Она недовольно посмотрела на Василя, затем на Маю, и лицо ее смягчилось. «Не дело ребенку на улице ночевать, гремит вовсю. Постелю вам в сеннике». Сенник оказался пустым, полуразвалившимся, с прохудившейся крышей и не закрывающейся дверью. Но это было все равно лучше, чем пережидать грозу на улице, а потому выбирать не приходилось. Майя, несмотря на свою браваду, вздрагивала каждый раз, как раскаты грома провожали очередную вспышку. Василь сунул девчонке плед, а сам лежал, укрывшись своим плащом, положив голову на седло. Гроза между тем все усиливалась. В углу пустого сенника бойка капала протекающая крыша, но на полу было сухо. лишь привязанная тут же лошадь изредка фыркала. Ночью опять пришли странные видения. Видимо, погода за стенами хлипкого домика наложила на них свой отпечаток, потому что в этот раз снилась буря. Несколько мужчин, стоящих в кругу и режущих себе ладони изогнутыми кинжалами. Он был одним из них. Смотрел, как кровь падает на землю и тут же смывается бурным потоком дождя. «Ты уверен, что камень сработает?» — слышал он обращенный к себе вопрос и, не задумываясь, кивнул. «Сработает». «А если чары рухнут? Не создадим ли мы еще больших монстров?» «Камень — это ключ. Ты оставишь его своему сыну, «Если что-то пойдет не так, он будет знать, что делать». Словно со стороны Дор слышал свой голос, перекрывающий раскаты грома. Ночное небо рассвечивалось яркими всполохами молний. У них осталось совсем немного времени. Дор открыл глаза, резко поднимаясь. Он поискал в кармане кресало и лучину, припасённые с вечера. Несколько отточенных движений, его вот уже занялся тусклый огонёк, еле способный выхватить пространство на пару метров вокруг. Мая тихонько сопела под пледом, стараясь не разбудить девочку, Василь вышел на улицу. Что-то в окружающей обстановке показалось неуловимо странным. Стараясь не выдавать себя, он осторожно обошел дом. Выглядывая из-за угла, он увидел двух мужчин. Ну что, убедился? Нужно собрать остальных, и пока эта ведьма и ее дочь спят, поджечь дом. Поджечь будет не наверняка, задумчиво протянул второй. Но ты прав, решать надо быстро. Если старая Аглая заподозрит, что мы видели их секрет, то перетравит всю деревню. С эфиром не шутит. Слышал, что твердила та женщина перед уходом. Если не убить их, они заразят и других. Это хуже чумы. До рассвета два часа. Идем. Василь так и стоял, не зная, радоваться ли ему своей удачливости, благодаря которой он услышал этот разговор, или проклинать невезучесть. Нужно же было ему остановиться именно в том доме, на который собирались совершить нападение односельчане. Он вернулся на сеновал. Разбудил свою попутчицу и, коротко объяснив ситуацию, приказал собраться. Перед тем, как уехать из этого поселения, нужно было сделать только одно. Он вновь постучался к хозяйке дома, затем еще раз. Свет в окошке зажёгся близко, но дверь открылась не сразу. Теперь Василь прекрасно понимал, почему. «В чем дело?» Хмуро спросила старая женщина, подозрительно разглядывая своего постояльца. «Пришли оплатить за ночлег?» Дора оглянулся, затем бесцеремонно отодвинул хозяйку и вошел внутрь. Та возмущенно прикрикнула, но сейчас это было неважно. «Ваши соседи узнали о вашем заражении. Еще до рассвета они будут здесь. Вряд ли вы сможете рассчитывать на то, что вам позволят просто уйти». «Что?» Женщина мигом растеряла весь свой напор, А Василий увидел девушку лет двадцати, прячущуюся за занавеской на печке. Она старалась прикрыть лицо, но уже неестественно вытянутые длинные пальцы, удерживающие занавеску, выдавали ее с головой. «Сможешь открыть портал?» — обратился он к Майе. «Если только до Белого замка, остальных мест, куда бы их можно было отправить, я не знаю», с сомнением потянула девочка. «У вас пять минут на сборы». Женщина с дочкой переглянулись. «Иди ты, а я останусь тут». «Но, мама...» Дрожащим голосом отозвалась девушка, наконец выглядывая из своего убежища. Черты лица уже успели приобрести нормальный вид, но глаза все еще были неестественно большими и широко распахнутыми. «Ты же слышала. Они и слушать не станут, просто убьют тебя. Значит, так тому и быть. А ты уходи». Затем она вновь повернулась к Василю. «Что с ней будет?» Мужчина пожал плечами. «Отправят в проклятый замок на обучение. Белый князь организовал там школу для зараженных, чтобы они не навредили ни себе, ни другим». Женщина лишь кивнула в ответ и принялась бегать по дому, собирая вещи. Дочь пыталась уговорить ее, но все было тщетно. Майе много времени не понадобилось. Правда, зеркало в доме не оказалось, и для создания портала пришлось использовать бак с водой, стоящий на кухне. Дочь с матерью коротко попрощались и девушка, вытирая слезы, исчезла в воде вместе с Майей. «Почему вы не хотели уходить?» Не удержавшись, спросил Василь. «Вряд ли ваши соседи вас пожалеют». «Заражена только дочь, а я...» «Думаете, я хочу жить, зная, что родила монстра?» «Несколько раз сама хотела придушить ее, пока она спит». Сказано это было без единой эмоции, но с таким вызовом во взгляде, что Дор не нашелся с ответом. Дождался Майя и поспешил убраться из этого дома. Когда лошадь отъезжала от деревни, он видел людей с факелами и вилами, идущих в сторону, покосившегося на окраине домика. Он невольно вспоминал своих детей, Леду и Мико, который не был ему кровным сыном, но оттого не становился чужим. Если бы один из них или оба носили в себе следы эфира, что бы чувствовал он? Затем вспомнил, как увидел Майю в момент ее пробуждения. «Маленький демоненок, да и только». Волосы, завивающиеся вверх подобно рогам, изогнувшиеся к колбу брови, заострившийся нос, кошачьи глаза. все это производило довольно жуткое впечатление, особенно вкупе с изменившимся телом, в раз ставшим каким-то острым и угловатым. Девочка довольно быстро стряхнула с себя этот облик. Не прошло и десяти секунд, как Василий уже думал, что ему показалось. Но это было не так. Но имело ли это значение? Тварь, убившая Марану в той далекой таверне, выглядела ничуть не лучше. Вот только четверо, так ненавидящие эфир, сами создали этих тварей, свели с ума, подарили им силу и бессмертие. Теперь им всем, жителям осеннего леса, предстоит решить, кем будут новые зараженные: тоже тварями или все таки людьми.